Узнав о внезапной смерти Гуляки, Дона Гиза огорчилась. Он был ей симпатичен, несмотря на свои недостатки. К тому же у него была на редкость привлекательная внешность. Но даже сейчас, когда он лежит на мостовой мертвой в платье Баянки, она не станет изображать его святым и искажать истину, придумывая иного гуляку. Так заявила она Доне Норме, своей соседке и близкой подруге, от которой, впрочем, не получила желаемой поддержки. Дона Норма не раз ругала гуляку последними словами, ссорилась с ним, пыталась наставить на путь истинный и однажды даже пригрозила ему полицией. Однако... В этот печальный час она не желала вспоминать о недостатках покойного и оживляла в памяти лишь хорошее. Его природное благородство, сострадание, которое он всегда готов был проявить, его преданность друзьям и непомерную щедрость, особенно на чужой счет, его не знающую границ жизнерадостность. К тому же Донни Норме, озабоченной тем, чтобы проводить дону Флор и оказать ей посильную помощь, было сейчас не до суровой правды Доны Гизы. Но ничего не поделаешь. Истина для Доны Гизы была дороже всего, даже если делала ее в глазах людей слишком жестокой и непримиримой. Впрочем, не исключено, что этим правдолюбием она оборонялась от собственной излишней доверчивости и чрезмерного легковерия. Дона Гиза вспоминала сейчас дурные поступки Гуляки не для того, чтобы осуждать его. Он ей нравился, и часто они вели долгие беседы. Дона Гиза интересовалась психологией мирка, в котором жил Гуляка, Он же рассказывал ей забавные случаи, поглядывая на ее декольте, обнажавшее пышную веснущатую грудь. Возможно, Дона Гиза понимала Гуляку лучше, чем Дона Норма, но в отличие от последней, не намеревалась оправдывать ни один из его недостатков и лгать только потому, что он умер. Дона Гиза не лгала даже себе самой? Ну, разве только, когда это было очень необходимо. Но данный случай был не таким. Дона Флор шла вслед за Донной Нормой, которая, пользуясь своей известностью, локтями прокладывала дорогу в толпе. «Посторонитесь, люди добрые, дайте бедняжке пройти». Вот он, гуляка, лежит на брусчатке мостовой, с застывшей улыбкой, бледный, белокурый, Вид у него такой мирный и невинный. Дона Флора остановилась, глядя на него так, словно сомневалась, он ли это. Или же, и это более вероятно, отказываясь признать ставший теперь уже неоспоримым факт смерти, Но это длилось лишь мгновение. С криком, исторгнутым из самой глубины души, она бросилась на труп гуляки и, вцепившись в неподвижное тело, стала целовать волосы мужа, лицо, накрашенное кармином, открытые глаза, задорные усики и навсегда охладевшие уста. Хотя в этот воскресный день Продолжался карнавал, и каждому хотелось принять участие в параде автомобилей и веселиться до утра. Бдение у гроба гуляки имело успех. Настоящий успех, с гордостью заявила Дона Норма. Служащие бюро похоронных процессий доставили тело покойного и положили на кровать в спальне. Лишь позднее соседи перенесли его в гостиную. Служащие похоронного бюро очень спешили,